по голову к стене двумя зубцами тяжелых навозных вил. Он забросал его в углу соломой и навозом, пошел в туалет под трибуной и переоделся. Позже он обнаружил второго а л а н ц а Тот искал товарища, пока и п о д р о м почти не опустел. Тристан проводил его до меблированных комнат, а потом провожал весь вечер. Никак не мог улучить удобный момент, и, наконец, когда тот, поужинав и выпив, возвращался домой по темному переулку, Тристан сломал ему шею, опорожнил мусорный бак, засунул туда мертвеца и тихо закрыл крышкой. Наутро выспавшись и выпив виски, в дорогом костюме из Нью-Йорка Тристан поехал в Саратогу. Он надеялся хоть ненадолго остаться наедине с Сюзанной и уверить ее в своей любви, чтобы не торопила смерть. Случай представился после ланча, когда она стояла отдельно и смотрела на гнедого жеребца, фаворита в первом заезде. Он постоял рядом, она заметила его, но не удивилась, а сказала только, что знала, что он приедет. Они быстро ушли от ипподрома за несколько кварталов. Там ее отец держал дом для сезона скачек. Тристан колебался, но она сказала, что ее хватится не раньше, чем через час. К несчастью, из-за ее нездоровья, Альфред приставил одного из своих сенатских помощников следить за ней. Помощник увидел, как Сюзанна вошла в дом с неизвестным... и поспешил назад сообщить об этом Альфреду. Сюзанна привела Тристана в хозяйскую спальню, чтобы не помешали с л у ж а н к и Поначалу она была холодна и требовала, чтобы Тристан приехал к ней в середине октября в Париж. Он отказался, это будет преждевременно. Она устроила истерику, и Тристан в качестве компромисса, дальше которого он не пойдет, предложил весну. Наступило долгое мучительное молчание, и Тристан понял, что дело идет к очередному припадку. Чтобы предупредить его, он обнял Сюзанну и заверил, что к следующему маю будет готов. Она тряслась у него в руках, а он смотрел мимо ее плеча. В комнату вошел Альфред. Сюзанна почувствовала, что руки Тристана туже обхватили ей спину и услышала, что закрылась дверь. Она догадалась, кто там, и на душе у нее стало легче от мысли, что, наконец, все разъяснилось, и она может уйти к Тристану. Они застыли, как две мраморные скульптуры в парке, и слышали только свое дыхание и отдаленный шум ипподрома. Альфред сказал Тристану, «Я хочу тебя убить». Тристан освободился от Сюзанны и дал ему свой пистолет. Альфред посмотрел на пистолет, потом приставил дуло к виску Тристана. Они смотрели друг на друга, и Сюзанна подошла к ним с видом лунатика. Альфред направил пистолет на свою голову, и Тристан выбил пистолет у него из руки. Альфред, плача опустился на пол, Сюзанна наклонилась к нему и холодно, отчужденно сказала, что это ужасное недоразумение, и она всегда будет с ним. Тогда Альфред встал, и они с Тристаном обменялись странным взглядом, в котором было больше значения, чем они могли бы выразить в словах, но во взгляде Альфреда немало было и ненависти. Сюзанна вышла за Тристаном в коридор, поцеловала его и сказала, что, может быть, однажды они свидятся в аду, или, может быть, на небе, или куда там попадают люди, если куда-то вообще попадают. Всю дорогу домой Трестан тупо думал и пил, только раз засмеялся на пересадке в Чикаго, увидев в газетном киоске, что закон Волвстеда отменен. Сухой закон кончился. Дома он много работал с лошадьми, веселил детей и охотился с ударом ножа, проявлявшим вымученную на у б ы л и живость старика, который не желает признать старость. Под конец сентября Тристан получил телеграмму от Альфреда из Ашвилла в Северной Каролине. «Ты добился ее. Отправляю ее домой». Он поехал верхом в шато, уточнил по телефону адрес отправителя, и адрес оказался тревожным. Частная лечебница. Он взял на прокат грузовик и поехал в Грейт Фоллс встречать поезд, Несколько озадаченный, но уже рисуя себе, как проведет весь остаток своей беспокойной жизни, ухаживая за Сюзанной, хотя не исключал, что на природе она может в конце концов поправиться. Тристан встречал поезд с ощущением холода в животе, но старался не обращать на это внимания. К нему подошел политический друг Альфреда, подвел его к багажному вагону и, пока носильщик выгружал полированный гроб из розового дерева, вручил листок с инструкциями касательно погребения. рассказать осталось немного. Сюзанну похоронили рядом с Сэмюэлем и второй, и читатель или читательница, если они наивно верующие, могли